Глава 11. Милена. Приземление вышло не особо удачным. Нет, конечно, всё лучше, чем свалиться прямиком в пропасть, так что телепортация подоспела очень вовремя. Но упала я, вопреки надеждам, не на кровать, а около кресла, при больно ударившись при этом и без того пострадавшей правой ногой. едва не взвыла от боли в полный голос, мысленно желая Дарону приземлиться ещё хуже. Хотя, может, я зря опасаюсь, и ему от одного раза впечатлений достаточно, больше пытаться не станет, но это вряд ли. Такой отмороженный товарищ ещё не скоро отвяжется. В любом случае уже было не до сна, несмотря на поздний час. Нога болела. А в тёплой ванне стало чуть легче, но всё равно я прихрамывала. Наверняка через день-два пройдёт, но до этого может стать реальной проблемой. Дарин же завтра явится сюда, и если я не появлюсь поприветствовать гостя моего жениха, как полагается по этикету, это будет выглядеть подозрительно, чего мне точно не надо. Я должна вести себя ровно так же, как и любая другая девушка. Пусть и не строит ему глазки, но уж точно не избегать. Ладно, при первой встрече меня просто эмоциями накрыло, что я задержаться поблизости не смогла, но больше таких осечек допустить нельзя. Ну и увидев, что я хромаю, Дарен вполне может это поставить. С произошедшим сегодня в подземелье видел ведь, как я поранилась. Впрочем, я уже знала, как в этой ситуации достоверно всё провернуть. В общем, сон отменялся, по крайней мере, пока. Удобно сев на кровати, чтобы как можно меньше беспокоить правую ногу, я принялась за книги по магии. Уж это мне нужно позарез. А то с плюси, когда-нибудь потом, когда и я, и мой отец будем в безопасности. Так хотелось в это верить. В итоге я и сама не заметила, как заснула прямо с книгой в руках. Но при этом сознание будто продолжало бодрствовать, только не здесь. Сначала меня окутывала вяло колышущаяся темнота, но через несколько мгновений неведомые силы повалило вперёд. И пусть я по-прежнему ничего вокруг не видела, зато на грани слышимости раздался знакомый зов. Папа, тут же среагировала я. Лена, у нас мало времени. Магих из меня качают беспрестанно. Она не успевает восстанавливаться. Что бы я сделал хоть что-то? Удалось лишь сберечь жалкие крохи, чтобы связаться с тобой. Меня захлестнул панический ужас. Пусть вокруг царила темнота, но в памяти сразу всплыло то жуткое подземелье с клетками. Видение для меня но мучительная реальность для моего отца. Папа Но где ты? Ты только скажи, я сделаю всё, чтобы до тебя добраться и вызволить оттуда. Даже не вздумай. На миг его голос на эмоциях прозвучал громче. Милена, те, кто пленил меня, разделаются с тобой быстрее, чем ты глазом моргнёшь. Девочка моя, ни в коем случае не рискуй. «Никто не должен знать о твоей магии. Только так есть шанс сохранить твою свободу и жизнь». И пусть я прекрасно понимала справедливость его слов. Сама ведь не раз задумывалась над этой дилеммой, но с другой стороны. Неужели я должна просто смириться с тем, что моего отца где-то там каждый день истязают? А я при этом живу себе приспокойно, сложа руки. Ну как мне тебе помочь? Я хотела добраться до отслеживателя магии в королевском дворце, чтобы так разузнать, где ты. Он ответил мне сразу. Я даже испугалась, что связь между нами оборвалась. Но нет, голос прозвучал снова, хоть и ещё тише. Видимо, силы были на исходе. Мелена, у нас с тобой одинаковая магия. И родственная связь позволяет вот так чувствовать друг друга. Отслеживайте, это и вправду шанс. Он будет искать с помощью твоей магии и так дотянется до меня. Пусть на несколько мгновений, но он усилит нашу связь в разы. Но до этого момента Тебе необходимо развить свою магию до достаточного уровня. Я постараюсь сделать всё возможное, пообещала я. Я не в состоянии освободиться сам, потому что моя сила не успевает накапливаться. Но когда отслеживатель усилит нашу с тобой связь, я смогу использовать твою магию, чтобы вырваться на свободу. Только, Мелена. Если всё получится, пойми, мы не сможем оставаться в этом мире. Мы должны будем сразу уйти на землю. Только там мы окажемся в безопасности. Так разве это плохо? Я вообще руками и ногами за. А папа продолжал, но уже настолько едва слышно, что я с трудом разбирала слова. Милена, мне немного осталось. Если ты разовьёшь свою магию до нужного уровня, если всё получится с отслеживателем. Это всё хорошо, конечно. Но если вдруг что-то пойдёт не так, забудь всё это. Постарайся просто устроиться в новом мире и стать счастливой. Поверь, Мне уже одного этого будет достаточно. Но помни, каждый миг помни. Ни одной живой душе не доверяй тайну своей магии. Никто не должен знать. Я лишь однажды доверился. До этого пусть все обо мне слышали, но не знали, как я выгляжу. Но я доверился И сама видишь, где я теперь и в каком состоянии. Поклянись мне, Милена. Пообещай, что бросишь эту затею, если вдруг тебе будет грозить опасность. Но, отец... Поклянись!» Связь резко оборвалась, отдаваясь болью в висках. Темнота вокруг дрогнула, возвращая меня в реальность. «Милена» Я тут же открыла глаза и порывисто села на кровати. Сердце колотилось, как сумасшедшее. С трудом удалось восстановить дыхание. И ведь вроде как я спала до этого, но сейчас чувствовала себя до нельзя разбитой. Наверное, связь во сне отняла столько сил. А за окном уже светало. Наступал новый день. И с одной стороны, очень радовало, что теперь мой план стал куда более конкретным и, по сути, Мне нужно только магию развить и до отслеживателя добраться. Намного проще, чем поиски неизвестно где и противостояние неизвестно с кем, настолько могущественным, что даже моего отца смог пленить. Но с другой стороны, интуиция отчётливо подсказывала, что просто мне точно не будет. Развить магию исключительно по книгам это и на словах не очень, а на практике ещё сомнительнее. И с отслеживателем слишком много вопросов. Пусть во дворец я попаду, но вдруг нужный мне артефакт охраняют как зенницу ока и всяких посторонних девиц к нему не допускают. Всё ведь может быть. И как бы в итоге ради спасения отца не пришлось пойти на сделку с тем, от кого я упорно пытаюсь держаться подальше. Но это уже на крайний случай, на самый-самый крайний. Ведь цена за такую помощь весьма предсказуема. «Даррен, так почему бы тебе просто не снять с нее браслет во время следующей телепортации? Вот сразу видно, что кто-то давно не телепортировался. Ну или у Итона уже с утра пораньше все мысли были заняты исключительно сегодняшним приездом его невесты. Потому что это только все испортит цикл телепортации, ведь уже будет запущен, и даже сними я браслет с Милены». Обратный перенос всё равно случится. И в итоге мы снова окажемся вдали друг от друга, но вдобавок я лишусь единственного, пусть и такого захудалого, ориентира. Так что это точно не вариант. Ну, а что тогда будешь делать? Скептически смотрел на брата Итон, отставив чашку с чаем. Запасёшься терпением? Только с такой вот хаотичной телепортацией вы оба уж точно погибнете раньше, чем твоя Милена сменит гнев на милость. По крайней мере, ещё один раз таким образом всё равно телепортироваться придётся. Вернуть браслет в исходное состояние мне не удастся, уж очень он повреждён, но кое-какие корректировки я внести смогу. Дарен загадочно улыбнулся. Уже вовсю предвкушая возмущённую реакцию Милены, всё равно не понимаю я тебя, Иттан вздохнул. Тебя будто это новое препятствие и не разозлило вовсе. Такое впечатление, что ты считаешь это даже забавным. Твоя невеста постоянно ускользает у тебя из-под носа, обыгрывает по всем фронтам, а ты лишь довольно улыбаешься. Я просто предвкушаю, с несходительно пояснил Дарон. И что же? Тот момент, когда я всё равно выиграю. Ну, да, а часть ты прав. В какой-то мере происходящее меня даже забавляет. Мелена всё же явно не глупа, и то, с каким упорством она старается всё продумать, лишь бы не попасться, восхищает. Я, конечно, не сомневаюсь, что нервы она потреплет мне ещё не слабо, но зато с ней точно не будет скучно. Не понять мне таких отношений, Итон поморщился. У вас должен быть союз, а не противостояние. Иначе из брака ничего хорошего не получится. Огонье за ваенс холлом, ты как будто упускаешь из вида, что женитьба это всё-таки навсегда, а не просто мимолётное средство для достижения цели. Ты же будешь несчастлив рядом с нелюбимой. Для счастья у меня есть Фелина, Даран невозмутимо улыбнулся. Итон аж чаем подавился. Даран, да ты её всего раз видел, и то не более пары минут. От силы. Нет, ну а где твоё Наверняка это любовь с первого взгляда, не упусти такой подарок судьбы и прочие романтические чепуха, Дарон усмехнулся. Что за внезапные здравомыслие? Итон, я тебя не узнаю. Очень смешно, мрачно буркнул брат. И не так уж часто я читаю тебе нотации, не надо утрировать. Некрасиво с твоей стороны иронизировать над моим искренним желанием уберечь тебя от ошибок. Даран примирительно поднял руки. Всё. Всё, всё, сдаюсь и признаю свою вину, чёрствость и всё то прочее, что на твой взгляд, мешает мне быть нормальным человеком. Но уже без иронии добавил. Афелина у меня и вправду никак из головы не выходит. Впервые со мной такое. что нас только девушка заинтересовала. Хотя сам не понимаю, почему. В моей жизни было немало красавицей, ослепительных в том числе, так что внешностью меня не удивишь. Но Фелина? Такое странное ощущение рядом с ней, будто вот моё, понимаешь? Пусть я её фактически не знаю, и не исключено, что при более близком знакомстве всё это очарование пропадёт — Но пока я, можно сказать, в какой-то мере болен ею. Хоть сейчас я тебя понимаю, Итон улыбнулся, не сводя внимательного взгляда с брата. Пусть тебя лишь раздражают мои советы, но очень прошу. Раз появилось такое необычное чувство, ну постараюсь всё же всё не испортить своим цинизмом. Сейчас ведь ты по сути в погоне сразу за двумя разными девушками. И к чему это приведёт? Я женюсь на Милении, заполучу Вайнсхолл, влюблю в себя Фелину, и все мы будем жить долго и счастливо. Даран невинно улыбнулся. Представляю, как бесятся твои враги, если даже я, твой родной брат, порой убить тебя готов. Итан стал мрачнее тучи. На эмоциях даже салфетку отшвырнул. «Даррен, ты же раньше не был таким, и ведь прекрасно помню, где же тот справедливый и отзывчивый Даррен, мечтавший сделать мир лучше?» Настроение резко испортилось. «Итан, а не пора ли тебе уже отправляться на пристань встречать твою невесту?» Красноречиво намекнул он. Тот тяжело вздохнул. Мне и вправду сложно смириться с тем, что ты стал таким, Даран, и что во многом это именно моя вина. Но Даран всё же сдержал раздражение, перевёл всё в шутку. Беру назад свои слова, что женить бы ты поторопился. Извини за откровенность, брат, но тебе давно пора заводить детей, пока ты не доконал меня своим желанием воспитывать. Может Ты прав, Иттан чуть виновато улыбнулся. Поедешь со мной на пристань? Безобид, но нет. Я вечером обязательно к вам наведаюсь. Хм, знакомится. Просто на то время, когда прибудет корабль с твоей свияной, у меня как раз выдаётся удачная возможность наведаться кое-к кому, кто знает об отслеживателях магии. Иттан враз в лице переменился. Ты «Все-таки хочешь найти нашего настоящего отца?» «Даррен, я полночи обо всем этом думал. Не стоит оно того. Не надо. Тем более, если он жив. Мы точно так же не были ему нужны тогда, раз он не объявлялся. И неужели ты думаешь, мы нужны ему теперь?» «Да мне без разницы, нужны или не нужны». Холодно парировал Даррен. Грайхен Байн скончался, и его я не могу призвать к ответу, но вот так сказать родного папашу, если он жив, очень даже смогу. Что-то хочется мне взглянуть ему в глаза и спросить, как он всё это допустил. У нас с тобой разница в 3 года, Итон, то есть 3 года как минимум наша мать была в отношениях с этим неведомо кем. 3 года это не короткая интрижка, согласись. Мы всё равно прошлого не исправим, Итон покачал головой. Похоже, его радужное настроение окончательно испортилось. А попытка его разворашить ни к чему хорошему не приведёт. Ладно, мне и вправду уже пора ехать. А ты куда конкретно планируешь? После обеда наведаюсь к Фелине. Ну а пока Дарэн улыбнулся, примкнув в королевский дворец. отслеживатель магии. Серьёзно? Нет. Я, конечно, наслышан о вашей феноменальной наглости, лорд Даррен, но не до такой же степени. Лорд Витон, второй по власти человек в Ситхеиме, откинулся в кресле. Несмотря на пожилой возраст, выглядел он очень даже грозно. Такой ещё кому угодно даст отпор. Видимо, потому редко кто-то отваживался обращаться к нему без крайней веской на то причины. Но, во-первых, причина ударана была очень даже веская, а во-вторых, главного королевского советника он не боялся, уважал, в какой-то мере даже восхищался, и, конечно, заранее догадывался, что просто так лорд Витон не согласится. Раз уж, как выяснилось, отслеживатель магии всегда под строгой охраной, Любопытствующих к нему точно не пускали. Я не прошу вас прямо сейчас провести меня к артефакту. Я всего лишь хочу узнать, при каких условиях можно получить доступ к отслеживателю. Вполне спокойно пояснил Даран. Лорд Витон демонстративно задумался. Хм. Условия вполне простые. Вам всего лишь нужно жениться на принцессе Колении. «И когда его величество отойдет от дел и назначит вас главой страны, тогда, так и быть, я подумаю над просьбой нового короля». Даррен едва сдержал смешок. Мне почему-то кажется, что назначение меня новым королем вызовет нестерпимую изжогу у такого количества аристократов, что лучше вовсе же не рисковать здоровьем стольких подданных». Впервые за все время разговора лорд Виттон вполне искренне улыбнулся. «Что ж, тот факт, что все же в короли вы не рветесь». позволит мне спать хоть немного спокойнее вопрос будущего короля и вправду беспокоил многих нынешний покровитель так ратовал за всеобщее равенство людей и магов что даже его единственная дочь должна была участвовать в свадебном сезоне наравне со стольными аристократками Наверняка же их для неё был заранее уже определён, но пока всё это выставлялось под лозунгом мол даже короли со всеми равны. И всё же, лорд Даран, зачем вам понадобился отслеживатель магии? тут же добавил королевский советник. Есть подозрение, что у меня имеются родственники, о которых ранее я не знал. Уклончиво пояснил Даран. И найти я их могу только через общую магию. Так что же, лорд Витон? Как именно можно получить разрешение? Я бы обратился напрямую к его величеству, но он же до конца сезона в отъезде. Напрямую к его величеству? Скептически изогнул кустистые седые брови лорд Витон. А вы ему представлены? Я даже имел несчастье проиграть ему крупную сумму в лофт пару недель назад, но между нами говоря, король Шан, похоже, жульничал. <связывается> да. <связывается> Водится за ним такое. И ведь подловить на этом <связывается> не удастся. Советник усмехнулся. Я так вообще в последний раз проиграл ему пару изумительных баркадских скакунов, да ещё и на аспер. Он задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и добавил очень серьёзно: "Я ничего не стану вам обещать, лорд Даран, отслеживатель магии крайне хрупкий древний артефакт. Но проблема даже не в этом. Изначально его применяли для поиска преступных беглых магов, используя при этом их родственников. Но после нескольких случаев гибели таких людей, не выдерживающих мощи артефакта, надслеживатель запретили. Подобное не должно повториться. Полагаю, у меня достаточный уровень магического потенциала, чтобы влияние артефакта прошло без последствий. возразил даран У вас-то достаточно, я в курсе. Но вы уверены, что он такой же и у тех, кого вы намерены найти? Волне может случиться, что ваше желание отыскать родственников невольно приведёт к их гибели. Магия-то одинаковая, а вот потенциал не факт. Насколько я знаю, даже у вас с родным братом потенциал разный. при одинаковости магии, что уж говорить о дальней родне. Вы готовы пойти на такой риск? Подумайте об этом хорошенько. В любом случае разрешение может дать лишь сам король, так что хоть как придётся ждать начала свадебного сезона. И у меня, кстати, есть личная к вам просьба. И какая же? Такого даран даже не ожидал. «Моя младшая дочь в этом году участвует в сезоне. И уже все уши прожужжало, что вы себе будете невесту искать». «При всем уважении, лорд Виттон перебил Даррен с извиняющейся улыбкой. Ничем помочь не смогу. Я не сомневаюсь, ваша дочь — прелестнейшая девушка, но у меня уже есть невеста». «Вот и...» И слава богам, что есть. Выразительно глянул на него королевский советник. Я как раз и хотел попросить, чтобы вы от моей имели и подальше держались. Не хочется мне в её мужья того, у кого врагов больше, чем у меня. Это до вас не другие так и не доберутся. Но вполне могут использовать тех, кем вы дорожите. И тогда даже ваши связи с небезызвестным кланом не помогут. Так, а это вообще неожиданно. Что вас удивляет? Мрачно усмехнулся лорд Витон. Я обязан всё обо всём знать. Так что в курсе вашей давней дружбы с неким лордом Айтором? тайного возглавляющим клан элитных наёмных убийц. Настоятельно бы вам советовал получше выбирать друзей. Но, видимо, это просто семейное. Насколько мне помнится, даже ваша мать, почтенная леди Амилия, как-то была связана с кланом Чёрной Змии. Даран сжал подлокотники кресла так, что они чуть не хрустнули, резко подался вперёд. «Вы это сейчас серьёзно?» Лорд даже не ожидал такой реакции. На миг растерялся. «А вы разве не знали?» «Хотя это давным-давно было. Вот и расспросите лорда Айтора, если интересно». «Распрошу, уж не сомневайтесь». Как назло, Айтора на месте не оказалось. Его подручный предупредил, что глава клана отлучился до завтра, так что нет смысла дожидаться. И пусть подозрения уже вовсю складывались в стройную теорию, Дарн старался не спешить с выводами. Нельзя кого-либо в чём-либо обвинять без веских на то оснований. Тем более пора уже было ехать на назначенную встречу со Стейнером. Путь лежал в другой конец города, погода испортилась и разразился ливень, так что Даррен оставил затею добраться верхом и нанял экипаж. И уже в экипаже резко почувствовал, что связь с браслетом начала восстанавливаться. Конечно, о полноценной телепортации пока и речи не шло, тем более к ней еще предстояло подготовиться, но зато уже можно было сделать кое-что другое. Мысленная связь установилась не сразу. Казалось, его сознанию пришлось пробиваться через плотный туман магических защит, прежде чем удалось добраться до сознания Милены. "Только не пугайся", мысленно произнёс он. Ответ послышался не сразу. Видимо, от неожиданности Милена не сразу поняла, что именно происходит. "Дарон," ты теперь и в мыслях меня преследовать собрался. Ничего подобного. Просто нужно парой слов перемолвиться. Связь в любой момент может оборваться, так что буду краток. Помнишь, я у артефакторов говорил, что намерен заключить с тобой взаимовыгодный договор. Ну, она явно не пылала энтузиазмом. Как раз во время вчерашней телепортации я намеревался это обсудить, но ты сама в курсе, что там было не до обстоятельных обсуждений. Так вот, одну сторону договора ты знаешь. Мне нужна твоя магия, причем не вся, лишь малая часть и на время. Провернуть такое возможно исключительно посредством свадебной церемонии. Я в курсе вообще-то, у меня не настолько короткая память. Похоже, Милену эта тема бесила. собравшись всем своим терпением дарен всё так же мысленно продолжал будем откровенны я точно так же не в восторге от необходимости на тебе жениться да и после твоего побега и кое-каких новых обстоятельств с моей стороны рассказывать я и фелинион конечно не собирался думаю яснее ясно что нормального семейного союза у нас с тобой точно не получится и что ты предлагаешь Настороженно уточнила она: "Как я и говорил, взаимовыгодный договор. Ты станешь моей женой, чтобы я получил нужную мне магию, а в обмен получишь то, что хочешь ты. Ты же рвалась обратно в безмагический мир. Так я помогу тебе развить магию до такой степени, чтобы ты смогла открыть портал между мирами". «Раз это получилось, у твоего отца получится и у тебя. И, естественно, до этого момента обеспечу тебе полную безопасность и жизнь в достатке». Похоже, Милена просто оторопела. Прошло секунд пятнадцать, прежде чем прозвучал ее преисполненный подозрительность и мысленный ответ. «Но с чего вдруг такое благородство?» «Дело не в благородстве, я просто раньше, раньше до этого не додумался». Даран усмехнулся. Ну и люсти, мало на тот момент весомого не было. Искатенные пути, как таковой брак с тобой мне не нужен, точно так же, как он не нужен и тебе. Но если ты вернёшься в свой мир, здесь будешь считаться погибшей. Так я стану вдовцом и свободным от всех брачных уз. В итоге каждый из нас получит то, что хочет. Она не отвечала. Похоже, пока переваривала столь неожиданное предложение. Да только связь с браслетом ослабевала, нужно было спешить. Так что скажешь? Если не веришь мне на слово, могу дать нерушимую магическую клятву. Или у тебя есть какие-то дополнительные условия? Даррен, я... Мне нужно время подумать. Связь ослабела настолько, что эмоций уже было не разобрать. Ну дарен и так догадывался, что Милена сейчас в полной растерянности. Да, конечно. Надеюсь, к моменту следующей телепортации мы уже сможем обсудить все детали. Всё, связь оборвалась. Теперь, похоже, на восстановление магии для телепортации понадобится ещё больше времени. Но Милена пока точно в безопасности, где бы она ни находилась, так что можно подождать пару дней. Но ну, о том, что она примет его предложение, Даран ни на миг не сомневался. При всём своём своим равному прямостве, Милена всё же далеко не глупа, так что вопрос с ней можно считать почти решённым. А вот вопрос с Фелиной оставался по-прежнему открытым. Но Даран прекрасно отдавал себе отчёт, что едет сегодня в Надежде именно разочароваться в первом впечатлении. Раз он нашёл способ избавиться в итоге от ненужного брака, то, конечно, предпочёл бы и дальше жить прежней жизнью. И это странное, непривычное чувство к толком незнакомой девушке в эту привычную жизнь никак не вписывалось. Милена Изначально я надеялась просто под каким-нибудь благовидным предлогом не показываться дарану на глаза. К примеру, поехать с Ларэттой на выставку свадебных платьев, о которой она не умолкала с самого утра. Да только она ни за что не хотела отлучаться, когда нагрянет с визитом столь перспективный, возможный жених. И насколько я помнила правила этикета в долбленной леди Эллей, я тоже должна была присутствовать. Но главное, после мысленного разговора с Дараном уж очень хотелось понаблюдать за ним вживую. Не то, чтобы мне чудился в его предложении подвох, но уж слишком шоколадным всё казалось. Ведь кто мешает мне в качестве дополнительных условий выдвинуть визитка от слежёвателя для полного счастья, так сказать? Ведь мало ли, вдруг к артефакту просто так не попасть? Даррен поможет мне и магию развить, так что я смогу вызволить отца и вместе с ним вернуться домой. По времени наверняка как раз месяц и займет, что длится сезон. И ведь все идеально. Я и сама понять не могла, что же именно в данной ситуации меня смущает. Можно ли довериться Даррену? Магическую клятву он нарушить не сможет при всем желании. Так что если поклянется, будет вынужден исполнить обещанное, Уже стопроцентная гарантия. И казалось бы, всё складывается идеально, некуда. Надо хвататься за такую возможность руками и ногами и радоваться, что из опасного преследователя Дарон превратился в делового партнёра. Но упорно чудилось что-то, чего я всё-таки не учитываю, и чего-то крайне важного. В любом случае, ответ Дарону нужно будет дать при следующей телепортации. Если, конечно, мы не телепортируемся прямиком в жерло вулкана или ещё в какое-нибудь подобное, не самое лучшее место для туризма. Пара дней у меня наверняка в запасе ещё есть. Уж точно успею досконально взвесить все за и против, хотя, честно говоря, против я и сейчас особо придумать не могла. Ещё и Штейнер подливал масло в огонь. Сразу после завтрака он собирался с отцом по делам в местное подобие банка. Но перед этим успел тихо перемолвиться со мной парой фраз. Я думал над твоими словами, и пусть пока ты явно многое утаила, но суть проблемы я понял прекрасно и уже даже нашёл решение. Так что можешь не беспокоиться, всю ситуацию я беру на себя. А по конкретнее, опасливо уточнил я. Скоро узнаешь. Он не спешил вдаваться в подробности. И то ли я сегодня была особенно подозрительной, то ли мне зря чудился подвох. Нет, вряд ли Стейнер замыслил что-то плохое в мой адрес, но и где гарантия, что и хорошее, на его взгляд, мне понравится? Вот и получилось, что сначала Стейнер со своими неведомо какими намерениями, а теперь еще и Даррен с внезапным заманчивым предложением. Может, сегодня у мужчин этого мира синхронный приступ благородства и доброты? Ну а что? Было бы неплохо. Лоретта к визиту Даррена готовилась как к национальному празднику и сражению за Родину заодно. Ее матушка переживала не меньше, и они то мечтательно строили планы, как сложится их жизнь после свадьбы Лоретты с Дарреном, но не менее дружно возмущались тем слухом, который ходит о потенциальном женихе. Я, конечно, попыталась очень осторожно намекнуть, что Дарен сюда не свататься приедет, а со стейнером какие-то дела обсуждать. Ну, дамы дружно отмахнулись, а Ларетта так вообще заявила: "Скоро же свадебный сезон, Филита, в такое время никто просто не способен думать о делах. Это то время, когда весь мир отдыхает". наслаждается красотой и предвкушением счастья. Это целый месяц, когда сами боги благосклонно взирают на нас из незримого мира, и под их взглядом всё плохое исчезает. Серьёзно? усомнилась я. Так считается? Уже без восторженного предыхания, в отличие от дочери, пояснила леди Миара. Даже странно, что ты не слышала об этом поверье. В конце сезона боги сходят в мир людей, чтобы благословить новые семьи на свадебных церемониях. Получается, это единственное время в году, когда боги хоть как-то участвуют в жизни людей. И, естественно, никто не решается творить злодеяния, когда кара может настигнуть свыше. На время сезона почти не совершаются преступления. А если и совершаются, то виновных ждёт страшная участь. Свадебный сезон это поистине благословенная часть года. Тебе непременно понравится. Вот увидишь. Ну да, мне в нём хоть как участвовать придётся. Либо по старому плану в роли фиктивной невесты Стейнера, либо по новому плану в роли фиктивной невесты Дарана. Штейнер должен был вернуться аккурат к приезду Дарына, но пока не было ни того, ни другого. Нарядная Ларетта караулила сразу в холле, видимо, чтобы прямо с порога схватить потенциального жениха в крепкие объятия и не отпускать до того момента, как их объявят мужем и женой. Ну а я стояла на лестнице, ибо меня ждал очередной сомнительный гениальный степ. Я прекрасно понимала, что Даррен запросто может поставить мою внезапную хромоту с произошедшим ночью во время телепортации. Он уж очень он проницателен, так что подозрения не заставят тебя ждать. И пусть, вероятнее всего, я и сама скоро ему раскроюсь, если приму его предложение, но до этого уж лучше держать ситуацию под своим контролем. И потому я планировала устроить маленькое представление. Дарен появляется в холле, а я в этот момент якобы случайно спотыкаюсь на лестнице, падаю и ушибаю ногу. И всё. Моя хромота вполне логична и без подозрений. Чтобы при выполнении этого сомнительного плана с дуру не убийца и не покалечиться, я собралась потыкаться в самом низу лестницы. Ну а дальше пострадать для вида и всё. Алиби готово, и Дарен сам ему свидетель. Да и никто сдать меня не сможет. Глоретта с Леди Миарой были слишком заняты подготовкой к миссии, очаровывать самого завидного халыстека, так что и не заметили, что я хромаю. Ну, а Стайнор видел меня лишь за завтраком, сидящую, так что тоже пока был не в курсе. В общем, я продумала абсолютно всё, кроме одного. Даран просто не дал мне опасть. Когда он появился в холле, я тут же привела свой план в действие, но Даран успел меня подхватить до падения, и вместо встречи с паркетом я оказалась примяком в крепких мужских объятиях. И стоило натолкнуться на обжигающий взгляд зелёных глаз, я 10 раз пожалела, что не наплевала на этикет и не отcedилась в комнате. Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Даррен смотрел на меня пронзительно, даже пугающе. Будто уже прекрасно знал, что я — это я. И не просто знал, а держал в кармане мешок, в который намеревался прямо сейчас беглую невесту закинуть и с собой утащить. Так, спокойно. Даррен ведь никак не смог бы догадаться, что Фелина и Милена — одно лицо. Но почему же тогда смотрит на меня так? И почему будто бы отпускать не хочет? Его руки словно жгли через одежду. Ощущение почему-то пугало. Благо, Дарон всё-таки вспомнил про такую штуку, как приличие и отпустил меня. Вот только явно нехотя. Вы в порядке? кажется, ногу ушибла, пролепетала я, но тут же добавила совсем немного, идти смогу. А то, по-моему, Дарон уже собирался подхватить меня на руки. Что с ним вообще? Или он с абсолютно всеми девушками так себя ведёт? Что здесь происходит? послышался голос Стейннера вслед за звуком вновь открывшейся входной двери. Хелина ногу сломала, мигом выпалила Ларетта. Кому? Да, всё отношение ко мне, Стейннера, в одной фразе. Да никому, а себе, возмущённо возразила его сестра. Анна на лестнице оступилась, чуть не упала, но лорд Тарен вовремя подскочил. Ах, лорд Тарен, какая у вас поразительная реакция! Я просто в восхищении. Благодарю. Он вежливо улыбнулся, но взгляд оставался серьёзным. Похоже, не слишком обрадовался появлению Стейнэра. Даже странно. К нему же пришёл, или всё же не к нему? Стейнер с мрачным видом сторожевого бультерьера, задумавшегося, что именно отгрызть гостю в первую очередь, предложил всем пройти в гостиную. Да уж, он тоже, кажется, не особо дарану рад. Уже в гостиной к нам присоединилась леди Миара, и после обмена вежливыми приветствиями с гостем предложила Лоретти сыграть что-нибудь на настоящем здесь фортепиано. Та тут же согласилась, что, впрочем, неудивительно, они заранее это распланировали. Вот только у Дарена на миг было такое выражение лица, что его бы не заинтересовала игра и Лоретта хоть на барабанной установке, сделанной из черепов Йетти. «Надеюсь, меня музицировать не заставят?» «Ну нет, на фортепьяно я умела играть. Собачий вальс. Двумя пальцами». Мама хоть и пыталась в своё время упич меня в музыкальную школу, но я всё же смогла отбиться. Только в балетной более-менее задержалась, ну и то в итоге бросила. Эх, как там мама сейчас? Может, в высшем обществе и было принято разговаривать ни о чём, но на мой взгляд, светская беседа не слишком так клеилась. Стейнер был мрачен, дара на похоже что-то раздражало. И пусть он выглядел тотально невозмутимым, но мне упорно казалось, что это лишь маска. Но от чего именно он не в духе? Вроде как, да пришёл, вполне себе довольным жизнью был. Я вообще в разговоре не участвовала, делала вид, что мне очень интересно слушать музыку, а всё остальное не ко мне. Ларетта и вправду играла замечательно, но боюсь, кроме меня никто и не впечатлялся. Стейнору первому надоела эта беседа ни о чём. Лор Дарен, предлагаю пройти в кабинет моего отца и всё обсудить. Поддержива, Дарен и не возражал. А вот я бы с удовольствием послушала как раз не про погоду и новости местного высшего света, а что-то более содержательное. Но всю содержательную часть общения мужская половина общества унесла с собой. Может, подслушать? Задумчиво выдала Лоретта, едва те вышли из гостиной. «Зачем?» — не поняла я. «Ну как? Вдруг на самом деле они не совместные дела будут обсуждать, а возможность нашими семьями породниться?» «Ай!» — она махнула рукой, мол, надоело мне все это. «Тут явно мимо. Да и лорд Даррен разочаровал. Какой-то он не эмоциональный совсем». Ну почему же? Если вот довести, он очень даже эмоциональный. Хотя лучше всё же не доводить. Да, похоже, этот вариант нам не подходит. Вздохнула леди Миара. Ну ничего, на сезоне будет достаточно других каваллеров. А я опасалась, что они уцепятся за дара на мёртвой хваткой. Потом бы бедная Ларетта только ещё больше разочаровалась. Мне, кстати, еще лорд Вейден очень даже нравится. Она уже вновь пылала энтузиазмом. Молодой, богатый и симпатичный. Как думаете, у него уже есть кто-нибудь? Мы с леди Миарой дружно пожали плечами. А я вот одного понять не могла. Почему Даррен так странно на меня Фелину реагировал? Узнать не мог. Браслет почувствовать или опознать тоже. Так в чём тогда дело? Ещё когда я была в обители артефакторов, леди Эле как-то вскользь упомянула, что у магии забвения есть свой побочный эффект. Да, Даррен забывал мою внешность после встречи, но чтобы это точно сработало, эта магия притупляла у него и само восприятие. То есть все чувства и эмоции у него там были куда слабее, чем на самом деле. Духи ещё из этого переживали, что я могу ему недостаточно понравиться. А теперь выходит ничто на восприятие Дарана не влияет. Оно проявляется в полную силу. Даран. Торжество здравого смысла не случилось. О вы, сколько Селина была в его объятиях. Нескольких мгновений, да он с трудом заставил себя руки разжать. Хотелось попросту забрать девушку отсюда, увести к себе и дальше этого и предпочитал вообще не думать, чтобы окончательно остатки здравого смысла не растерять. Ещё Стейнер этот не вовремя появился. Что он за жених, если так наплевательски относится к травме Фелины? Да, сама девушка утверждала, что всё в порядке, лишь чуточку прихрамывала. Но Даранье два сдержался, чтобы тут же не повести её к лучшему лекарю Ситхейма. Пусть разум он понимал, что перегибает палку, но чувства диктовали своё. И ведь упорно на грани восприятия мелькала странная мысль, что испытал он уже однажды подобную непривычную жажду защитить кого-то, уберечь Но толком уловить эту мысль не удалось, а дальше раздражение росло как снежный ком. Дарина и так всегда бесили светские разговоры ни о чём, считал это пустой тратой времени. Сейчас так особенно. Ему не хотелось разговаривать с окружающими, мир неумолимо сузился до одной Фелины. Но толку. Она молчит, на него не смотрит, сидит с отсутствующим видом. зарыться бы пальцами в ее шелковистые волосы, приблизиться настолько, чтобы дыхание смешалось, и разбить в дребезги эту маску ее равнодушия, заставить Фелину чувствовать то же, что чувствует он сам. Казалось, он все еще ощущал ладонями тепло ее тела, а ведь лишь на несколько мгновений к ней прикоснулся. Нет, определенно, идея с поездкой к лучшему лекарю Ситхейма весьма здравая, самому в качестве пациента вдруг это всё же излечимо и когда стаенар предложил пройти в кабинет дарн воспринял это двояко с одной стороны ему не хотелось вообще отходить от фелины но с другой уж точно надо прийти в себя да и обсудить то зачем я приехал так о чём именно вы хотели со мной поговорить Спросил Штейнер, когда они присели в кресла напротив друг друга в кабинете. Как я и упоминал при прошлой встрече, я планирую открыть четыре торговые лавки в Атриане. И мне нужен там управляющий, прекрасно разбирающийся в артефактах. Сам я не собираюсь покидать Сидхейм надолго, вот и ищу подходящего человека. Вы, как упомянул Вейдон, именно в Атриане в основном и живёте? И если вас интересует мое предложение и меня устроят ваши навыки, то вполне можем договориться. Лавки по торговле артефактами Даррен и вправду планировал открыть. Уже почти все было готово. И если с Фелиной все удастся, то желательно, чтобы ее жених все же не мелькал поблизости. Так что вполне можно совместить приятное с полезным. Все с таким же каменным лицом Стейнер ответил. Поверьте, в артефактах я разбираюсь прекрасно. И как бы между прочим добавил. К примеру, на вас сейчас запанки с блокировкой любой исходящей извне боевой магии. Артефакт весьма редкий, дорогой и действенный. Изготовлен, скорее всего, в Даревайской провинции, но тут могу ошибаться. Нужно видеть клеймо мастера. Кроме того, в правом кармане вашего кам золотые часы на цепочке с ручной гравировкой защищают от попыток чего-либо ментального воздействия. Хотя вряд ли вы его боитесь, мало кто сможет пробить защиту мага вашего уровня. Защиту не пробьют, естественно, но от попыток прочесть мои мысли у меня обычно разбаливается голова, что уж точно не способствует миролюбию. Дарен сдержанно улыбнулся. А, как вы о часах узнали? По исходящей защитной силе. Моё мастерство в распознавании артефактов достигло того уровня, что даже смотреть на них не обязательно. Я и так все оттенки магии смогу разобрать. И эти ваши часы артефакт штучный, другого такого нет, как я понимаю. Причём он считается давно утерянным. И как именно вы умудрились его отыскать? Вот тут я точно ничего не знаю. «Впечатляет». Даррен кивнул. «Приятно встретить человека, действительно разбирающегося в своем деле. И предлагаю все же перейти на «ты». Я не против». Стейнер вежливо улыбался, но взгляд оставался крайне серьезным. Такое впечатление, что он всегда на стороже. «Но предлагаю все же перейти к твоим истинным намерениям. Как я догадываюсь, ты здесь не только из-за артефактов». Что ж. Так ещё проще. Дарен расслабленно откинулся на спинку кресла. Не буду ходить вокруг да около. Я в курсе, что твоя семья в весьма бедственном положении. Но я могу это исправить, взамен на небольшую услугу с твоей стороны. На какую же? Глаза стаина расузились. Он хоть и старался выглядеть невозмутимым, но явно догадывался, о чём речь. И ему это, мягко говоря, не нравилось. Но и Даррен отступать не собирался. Ты откажешься от Фелины. Если она сама по своей воле захочет с тобой расстаться, ты не станешь ее удерживать и закатывать скандалы. Просто отпустишь, и все. А с чего вдруг она захочет от меня уйти? Тот скрестил руки на груди с таким видом, будто уже сейчас собирался вступать в бой, не на жизнь, а на смерть. Как я и сказал, если... Захочет. Даррен невозмутимо улыбнулся. Все же жизнь штука крайне непредсказуемая. У Стейнера на миг было такое выражение лица, словно он мысленно готовился сиюминутно вызвать Даррена на дуэль. Чего очень не хотелось. Не слишком хорошо начинать отношения с девушкой, с убийства ее жениха. Но, вопреки ожиданиям, ответил Стейнер вполне спокойно. Конечно, если чувство Фелины ко мне изменится, и она предпочтёт другого, я не стану препятствовать её счастью, как поступил бы всякий уважающий себя мужчина на моём месте. И тут же уже не так миролюбиво добавил: "Но я бы не советовал обольщаться. Фелина любит меня, а настоящие искренние чувства просто так не проходят, и они уж точно не подвластны ничьим богатствам". и власти. О боги, ещё один. И тон явно не одинок в своём пафосно-романтичном сумасшествии. И почему люди так любят всё усложнять? Вот взял бы Стайнер, согласился бы с его предложением, не путался бы под ногами, и все бы были довольны. Но нет. Не очень-то хочется отступаться от своей невесты. Впрочем, сам Даррен на его месте не только бы не отошел в сторону, но и в порошок бы стер любого, кто попытался бы Фелину у него увезти. В любом случае, окончательный выбор будет за Фелиной. Даррен невозмутимо улыбнулся. И мое предложение в силе. Я предпочитаю не смешивать личное с деловыми вопросами. Я подумаю над этим. Стейнер кивнул. Больше задерживаться здесь смысла не было. Всё равно толком пообщаться с Фелиной не удастся, а просто смотреть на неё. Только ещё больше с ума сходить. Тем более, когда он покидал дом, её в гостиной уже не было. Может, поднялась к себе в комнату или уехала куда-нибудь. Ведь в преддверии сезона будущие невесты только и делают, что катаются по свадебным салонам. Но это и к лучшему. Сюда приходить уж точно без толку. Стейнер не спустит взгляда со своей невесты. нужно как-то встретиться с фелиной без её навязчивого жениха но на этот счёт он точно что-нибудь придумает и очень скоро время до вечера дарен провёл разбираясь в накопившихся делах в компании с поверенным и управляющим это юные девушки радовались свадебному сезону а для всех других это было мёртвое время время простое Ведь не только аристократы, но и простые люди в это время играли свадьбы. Месяц превращался в один растянутый выходной. И хорошо дела шли лишь у тех, кто промышлял торговлей именно на свадебную тематику. Дарен, ты это сейчас серьёзно? с сомнением смотрел на него поверенный Притен, курящий уже которую сигару подряд. Казалось, в кабинете вообще свежего воздуха не осталось. Несмотря на распахнутое окно, Нударен давно уже привык к этой дурной привычке Притена и уже даже не обращал внимания. Главное, что человек надёжный. А чем тебе и деньги нравятся? Нарежжаете один из новых кораблей бантиками и цветочками, называете его как-нибудь вроде Паруса любви или Путь в светлое будущее и сдаёте его особо помешанным парам на время свадебных церемоний. Ещё лозунг какой-нибудь. Придумайте в тему свадьбы на море. Они бы жили долго и счастливо, но утонули в один день. Мрачный изрёк управляющий Ютан, как всегда, стабильно меланхоличный. Нет, Даррен, идея неплохая, я не критикую, просто лично у меня уже сил нет смотреть на это всеобщее свадебное помешательство. Каждый год одно и то же. И как-то уже все люди попереженятся, наконец и успокоятся. Никогда, даже не надейся, хохотнул Притен. У людей есть дурная привычка увеличивать количество себе подобных. Они спорили и дальше, но Таран не слушал. На первый взгляд, это довольно бредовая идея, теперь вырисовывалась с новой стороны. Значит так, Перебил он. «Насчёт корабля я говорил вполне серьёзно. Через пару дней, чтобы был у нас уже подготовлен под свадебную тематику. Я сам лично его проверю. В компании с Фелиной. Стейнера надо будет чем-то занять, чтобы глаза не мозолил. А Фелину и Лоретту пригласить на морскую прогулку. Естественно, с ними отправится леди Миара, как сопровождающая, но всё это не проблема. Для отвлечения не в мир у назуливой Лоретты, Даррен прихватит с собой Вейдена, а его матушку займёт светскими разговорами капитан Данкин. Этот кого угодно заговорит своими нескончаемыми байками. А у самого Даррена будет прекрасная возможность пообщаться с Фелиной без чего либо вмешательства. Прогулка по морю на прекрасном корабле, да ещё и в такой приятной компании, вполне неплохое начало отношений. Фелина уж точно не останется равнодушной. Вечером Дарен, как и обещал, приехал в бывший очаи дом, где теперь обосновался Итон и всё прибывшее сегодня семейство его невесты. На подъездной аллее уже было несколько экипажей. Похоже, пригласили кого-то ещё. Может, попросту у Свияны имелись в Сетхей родственники? Но Дарена сейчас интересовало совсем другое. Чёрный экипаж Айтора он узнал сразу. Выходит, и Тен наставника тоже позвал. Что ж, весьма удачно. Прекрасная возможность подтвердить или же опровергнуть возникшие сегодня подозрения. В клан Чёрной Змеи просто так, абы кто не попадал. Но раньше Дарен как-то особо не задавался вопросом, почему их сытым приняли. и не просто приняли, а целенаправленно отыскали, пусть и не сразу. Просто повезло. Ведь Айтор сама лично приехал тогда в Эрдан, взял их под свою опеку. Почему, спрашивается? В честь чего такие привилегии от самого главы клана? Ответным спрашивался только один. Айтор заранее знал о них. И если верить словам лорда Витана, их мать была связана с кланом Чёрной Змеи. Так, может, тот, кто стал их наставником, знает куда больше, чем говорит. Даррен точно знал одно: он не успокоится, пока не выяснит всю правду. И по крайней мере сейчас это была единственная тема, которая отвлекала его от навязчивых мыслей о Фелине. Забавное противоречие. Такая тяга к ней, предвкушение большего, множество неведомых ранее чувств. И в то же время неимоверная злость из-за того, что совершенно не может это контролировать. Здравый смысл настырно твердил, что это просто абсурдно. Невозможно так желать фактически незнакомую девушку, но толку, да он ничего не мог с собой поделать. Одна надежда, что это всё же временное помутнение и скоро пройдёт.